Урок 14. Сценарная запись. На прошлом уроке я рассказал вам о диалогах. Думаю, самое время поведать о том, как эти самые диалоги записывать. Тем более, что каждый маломальский следующий человек знает, что есть какая-то специальная система записи сценария. Есть даже две — русская и американская. На самом деле есть еще третья — ситкомовская — с нумерацией реплик, но она довольно специфическая и используется не так часто, так что не буду на ней подробно останавливаться, чтобы не сбивать вас с толку. Разница между ними принципиальная. Русская запись предназначена для того, чтобы сценарий было удобно читать. Американская — для того, чтобы по сценарию было удобно снимать кино. Русская запись — это, по сути, проза. В узком тесном зале, в бешеном ритме музыки, в слепящем свете, в табачном дыму двигались люди. Озверевшие от рева динамиков бармены едва успевали наполнять стаканы, рюмки. За столиками у стен уже сидели по трое на одном стуле. Какие-то совершенно отвязанные девки плясали на маленькой площадке посреди зала. Луцик, саморядов, ВИП. Американская ближе к пьесе. Двое из них — это молодой человек и девушка. Молодой человек говорит с небольшим британским акцентом и, как его соотечественники, курит сигареты с пренебрежением. Сколько лет девушке и откуда она, сказать невозможно. Каждое ее действие абсолютно не сочетается с тем, что она делала секунду назад. Парень и девушка сидят в кабинке. Говорят очень быстро, в рваном темпе. Молодой человек. Нет, исключено, это слишком рискованно, и я завязал. Девушка. Ты каждый раз так говоришь. Хватит, я завязал, слишком опасно. Молодой человек. Я знаю, я всегда это говорю, и я всегда так думаю, но... Девушка. Но через пару дней ты об этом забываешь. Квентин Тарантино. Криминальное чтиво. На заре кинематографа сценарии были больше похожи на описание раскадровок. Сложно назвать литературой, например, вот это. Первое. Американская диафрагма. Крупно. Медаль крутится на горизонтальной плоскости, останавливается царем. Второе. Мелко. Болото. Третье. Наплыв. Рабочие работают. Четвертое. Мелко. Торфяные разработки. Пятое. Лицо директора. Шестое. «Мелка. Река». Между тем, это сценарий первого фильма Эйзенштейна «Стачка». Русская запись восходит к разработанной в 1930-е годы концепции эмоционального сценария Ржешевского и Эйзенштейна, по которой сценарий — это шифр, передаваемый одним темпераментом другому. К сожалению, совместное творение Эйзенштейна и Ржешевского «Бежен лук» стало настоящей катастрофой для них обоих, особенно для Ржешевского, и об эмоциональном сценарии надолго забыли. Но запись сценария в виде прозы прижилась просто потому, что в СССР каждый сценарий перед производством прочитывали десятки, а иногда и сотни людей. А читать, конечно, удобнее прозу, а не список сцен. Чуть позже родился целый жанр — киноповесть, когда сценарист, не надеясь на постановку, снимал свое кино сам, описывал его так, как он его видит. Киноповести читали, печатали в журналах, и издавали отдельными книжками. Русскую запись лучше всего использовать тогда, когда автор рассчитывает не на постановку, а на издание. Она удобна для чтения, и это, пожалуй, ее единственное достоинство — Все остальное — недостатки. Прежде всего, за красотой стиля автор может спрятать слабость сюжетной конструкции. Вроде бы сценарий читался запоем, все восхищались, а начали снимать. Оказалось, все красоты остались в сценарии, а в кино перенести нечего. Примером такой неудачи считается история со сценарием «Жили-были старик со старухой», написанная Юлием Дунским и Валерием Фридом. С момента публикации в журнале сценарий считался выдающимся произведением. За его экранизацию взялся Григорий Чухрай, только что снявший «Сорок первый» и «Балладу о солдате». Ожидалось великое кино. Но не получилось. Режиссер оправдывался, купился на литературную обманку. При русской записи трудно контролировать хронометраж сцен и всего фильма. К примеру, сценарий полуторачасового «Дикого поля» — 24 страницы. Были случаи, когда сценариста просили дописать несколько сцен, чтобы набрать хронометраж, а потом эти сцены приходилось выкидывать. Например, Бородянского просили дописать сценарий города Зеро, а потом эти сцены пришлось вырезать. При русской записи приходится делать усилия для того, чтобы понять, где и когда происходит сцена, какие в ней действуют герои и кто какую реплику произносит. Повышается вероятность ошибок. Впрочем, сценарий, написанный русской записью, никогда не появится на съемочной площадке. Режиссер всегда пишет новый сценарий. Режиссерский, который ближе по оформлению к американской записи и в котором уже подробно расписан хронометраж, объекты, персонажи, реквизит и реплики для каждой сцены. Американская запись более технологична. Прежде всего при написании сценариев используется только один шрифт — «Курьер Нью», 12-й кегль. Это не каприз. Шрифт выбран потому, что все буквы равны по ширине, то есть размер текста не меняется — Например, если в сценарии есть герой с дефектом речи, в репликах которого часто появляются ша и ща, которые в других шрифтах шире остальных букв. Хронометрировать сценарий позволяет 12-й кегль. Как правило, страница сценария, записанного этим кеглем, равна одной минуте на экране. На самом деле, когда в сценарии больше действия, может быть чуть больше минуты а когда больше диалога, который произносится довольно быстро, то меньше минуты, около 40-45 секунд. В начале каждой сцены указывается, в помещении или на улице происходит действие, где именно оно происходит и в какое время. Интерьер, квартира Иванова, день. Натура, пляж, ночь. Затем идет описание действия. Натура, море, день. Небо затянуто тучами. Волны вздымаются к небу. Низко над волнами пролетает самолет «Амфибия» А-40. Когда появляется новый персонаж, при первом появлении его имя выделяется прописными буквами. Входит Сергеев. Это делается для того, чтобы второй режиссер на площадке мог легко найти, когда впервые появляется тот или иной персонаж. При описании диалога, когда пишется имя героя, слева делается отступ 6,75 см. Реплика героя пишется с отступом слева 3,75 см, справа 3,75 см. Ремарка пишется с отступом слева 5,5 см, справа 4,5 см. Сергеев громко. Тихо. Однако вымерять отступы с линейкой не нужно. Есть специальные программы, которые устанавливаются на компьютер и делают форматирование автоматически. Теперь о нюансах. Американская запись или американка — твердый, неизменный, устоявшийся формат. В любой кинокомпании вам скажут, что сценарии, написанные с нарушением формата, отправляются в корзину непрочитанными. Но самое забавное, что в каждой кинокомпании редакторы придумывают свою американку. Иногда эти нововведения оправданы, иногда нет. Например, в классической «Американке» сцены не нумеруются. Но когда сценарист работает с режиссером и не имеет возможности встречаться с ним каждый день, лучше пронумеровать сцены, чтобы при разговоре по телефону можно было сказать «Сцена такая-то, смотрим», чтобы можно было сразу найти нужную сцену. А выделение жирным шрифтом в «Американке» не используется никогда но иногда редакторы просят выделить время и место действия, чтобы было удобнее считать объекты. Случалось мне видеть и сценарии, написанные 14-м кеглем, шрифтом Times New Roman. Однажды меня очень попросили ставить в диалогах после имени персонажа точку. Продюсер был из театральных, привык читать пьесы, где после имени автора ставится точка, а сценарные записи в глаза не видел». Поэтому, если вы пишете сценарий на заказ, не стесняйтесь. Попросите выслать образец сценарной записи, которая использует данная компания. Это гораздо лучше, чем неожиданно для себя напороться на требование оригинального оформления тогда, когда сценарий уже будет написан. Это все, что я хотел рассказать о сценарной записи. Написание сценария занимает несколько месяцев — Это тяжелый ежедневный труд. Сложно день за днем браться за дело и писать с одинаковой энергичностью и вдохновением. Вот именно об этом, о том, как привлекать и сохранять вдохновение, мы поговорим на следующем уроке. Задание будет такое. Установите на свой компьютер одну из программ для форматирования сценария. И попробуйте потренироваться в оформлении описания действия и диалогов. Можно использовать диалоги, написанные для предыдущего задания.